Внеплановая поездка. Конечно, это была авантюра. Чистой воды. В душе она, Надя, с Аркадием была согласна, но, конечно, не призналась бы ему в этом ни за что. Уговаривала она его долго, почти две недели. Он всё отказывался, и аргументы его, надо признать, были очень убедительны: дальняя дорога, почти 300 верст в один конец, плохое состояние старых Жигулей и деньги на бензин, которых как всегда не было. Да и погода давала о себе знать. Вроде бы начало сентября, а бабьем летом и не пахло. вторую неделю плотной стеной стояли тягучие дожди. Но у Нади имелся свой аргумент. В их положении от наследства не отказываются. Хотя, какое там наследство? Смех один. Старый дом в три окна и огород десять соток. Тёти Пашина имущество. Тверская область, деревня Юшки. А в деревне шесть домов, включая тети Пашин. Последний довод перевесил. Продадим дом и купим новую машину. Аркадий желчно усмехался. Продадим, как же? Ещё доплачивать придётся. У нас по-другому не бывает. Это правда, дельцы из них ещё те. И всё же в субботу двинулись. Выехали утром в шесть часов. Не без скандала, конечно. Она взялась с утра жарить котлеты в дорогу и, как всегда, завозилась. Аркадий раздражённо хлопнул дверью, процедив сквозь зубы: Ну, так как обычно. Наконец тронулись. Зарядил мелкий холодный дождь, обещавший к полудню набрать полную силу. Надя укуталась в тёплый платок, закрыла глаза и попыталась уснуть. Аркадий включил радио. Она открыла глаза, укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала, хватило утреннего конфликта. На дороге машины всё прибавлялось. Спохватились слегка припоздавшие дачники. Ехали молча. Надя пыталась пару раз завести разговор, но Аркадий отвечал односложно, и она прекратила попытки и тоже замолчала. Она опять закрыла глаза и начала вспоминать. Последний раз она была у Паши давно, лет 30 назад. Да, точно, 30. Наде было тогда 15 лет. Паша была родной сестрой её рано умершего отца. Старая дева. Правда, мама говорила, что имелся у Паши какой-то кавалер из соседнего села, тракторист или комбайнер, Надя точно не помнила. Вроде бы Паша от него даже забеременела, но ребёнка не выносила. Надравалась таская воду из реки в огород, выкинула. Ухажёр её тут же женился, а Паша навсегда осталась одна. После смерти отца мать ещё несколько лет ездила к Паше, возила из города гостинцы, колбасу, конфеты, стиральный порошок. А потом ездить перестала, своих забот полон род. Надо было одной поднимать двоих детей: Надю и младшего Кольку, родившегося через месяц после смерти отца. Паша писала матери короткие письма: "Приезжай, Тоня, побудешь с детьми на воздухе, уведёшь с собой и картошки, и яблок, и огурцов". Но мать отправляла их сколько и в лагерь на всё лето. В правкоме ей как в вдове давали две бесплатные путёвки. Надя помнила Пашу, высокой худой старухой в белой косынке, повязанной по самые глаза с тёмным морщинистым лицом и крупными руками похожими на рачьи клешни Паша всё хлопотала пекла сладкие вязкие пироги с толстой коркой жарила на сале картошку вкусней которой на не ела нигде и никогда варила густой суп из сухих грибов висевших на толстой сыровой нитке над печкой Паша вставала рано ни свет ни заря Гремела в синях ведром, шла с водой. Разбуженная звуками, Надя тяжело вздыхая переворачивалась на другой бок и тут же засыпала снова. Просыпалась окончательно, когда уже вкусно пахло яичницей или блинами, а Паша вовсю ворчала: "Вставайте, лежебоки. Белый день проспите". Надя сбрасывала с себя одеяло, зевая, подтягивалась и шла во двор умываться. Помятый жестяной умывальник висел на яблоне, стоявшей почти у самого крыльца. После завтрака Надя бежала на речку или в лес, а мать помогала Паше по хозяйству: кормила кур, полола огород, солила огурцы. Тётка её останавливала: "Отдыхай, Тоня". А мать смеялась: «Не умею я этого". Иногда, умывшись, Надя ложилась днём с книжкой на раскладушку в сенях. Прочтя пару страниц, она засыпала и слышала сквозь сон, как мать извиняется за неё перед Пашей. Не сердись, что девка моя бездельничает. Что ты? отвечала Паша. Пусть побегает. Сколь ещё в жизни пахать придётся, сколь плакать? Мать тяжело вздыхала. Такой бабий век. И обе надолго замолкали. Никогда Надя не чувствовала себя такой свободной и счастливой, как в туалете. То Тогда она засыпала и просыпалась с дурацкой улыбкой на лице. Весь мир был перед ней, и вся жизнь. Она отчётливо, словно это было вчера, помнила, как однажды рано утром, когда не спалось, вышла на крыльцо. Ярко светило солнце, и пронзительное, и отчаянно пели птицы. Она потянулась, глубоко вдохнула ещё прохладный воздух и почему-то засмеялась, громко, в голос. Надя протянула руку и сорвала с дерева большое зелёное яблоко с ярким оранжевым бочком. Надкусила его крепкую хрустскую плоть, и ей на подбородок брызнула тонкая струйка яблочного сока. Больше она к паше не ездила. Рано, в 18, выскочила замуж. Через год родила дочку, а ещё через два сына. У свекрови была дача, семь соток и щитовой домик под клином. Лето Надя с детьми проводила там. К тётке в деревню тогда ездила мать, одна или с братом Колькой. Они привозили оттуда сухие грибы, огурцы, яблоки и картошку. Потом Колька ушёл в армию, служил в Молдавии. Да там в Бельцах и остался, предварительно женившись на местной красавице с нежным именем Аурика. Матери теперь тоже было не до тётки. Помогала Надя с ребятами, но каждый месяц она отсылала Паше по почте пять рублей. Говорила, что это для города мало, а для деревни очень даже деньги. Аркадий притормозил у обочины, вышел, размялся и стал протирать лобовое стекло. Надя достала из багажника сумку, вынула термос, налила кофе и развернула фольгу с бутербродами. Аркадий съел бутерброд, выпил кофе, буркнул: "Спасибо" и сел в машину. Надя вздохнула, убрала остатки завтрака в сумку и села рядом. Опять молчали. Надя посмотрела на мужа. Чужой человек, абсолютно чужой. Словно нет за плечами 27 лет брака, двоих детей, радости и горести, счастливых и тревожных дней, общих забот и общих праздников. В молодости она наивная думала, Всё пополам, всё поровну. Глупое. Всё оказалось совсем не так, а как в песне поётся: "Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна". И она свою горькую ягоду собирала и ела пригрышнями. Наелась досыта. Да, до трышки. Спасибо самому близкому человеку, родному мужу, отцу собственных детей. Она с обидой посмотрела на его отстранённое и раздражённое лицо, и в который раз подумала: "Вот ведь мерзавец какой. Сам нагадил больше лошади, сам всё сломал и разрушил, а ведёт себя так, словно я одна во всём виновата". Тогда, пять лет назад, Аркадий загулял. Да не просто загулял, а сделал это поскудно и грязно. Спелся с женой своего племянника, с тёлкой рыжей. Племянник Славик привёз эту лохудру из Вологды. Ездил туда в командировку. В семье её сразу не взлюбили. Наглая, спесивая, хомоватая. Одевается вызывающе, чёрные колготки в сетку, юбка до да пупа, декольте. Всё наружу, на показ. На морде косметики тонна. Надя помнила, как её поразили стелкины ногти, длиннющие, кроваво-красные, с каким-то рисунком и камнями. Как же ты с хозяйством управляешься? Удивилась тогда Надя, Остылка хмыкнула и посмотрела на Надю с таким презрением, что та смутилась. С каким ещё хозяйством я к себе, знаете ли, с уважением отношусь? И с мерзкой улыбочкой оглядела Надю с головы до ног. Надя увидела себя со стороны: волосы плохо прокрашены, маникюра нет, на ногах тапки. Что уж говорить про лишний вес после двух родов. Значит, Стелка к себе с уважением, а она, Надя. Что ж, всё правильно. Эта рыжая хамка права. Поначалу, конечно, Надя ничего не замечала, как, наверное, все наивные жёны. Только удивлялась: то Аркадий тонкие ботинки надевает вместо тёплых сапог, и это среди зимы, в самый мороз, а кальсоны носить и вовсе перестал, то в баню в воскресенье собирается какая баня, он туда сроду не ходил. Вместо тёплой зимней ушанки щеголяет в модной клетчатой кепочке с козырьком. В туалете с телефонной трубкой запирается, говорит по делу. Какие дела? Сроду у него после работы никаких дел не было. однажды Надя нашла у него в кармане пиджака ключ. Собиралась пиджак в химчистку отнести. Вечером у него спросила, а он как-то растерялся, разнервничался орал, что она по карманам шурует. Надя тогда расплакалась и всю не спала. И опять ей, дури наивной, невдомёк. Глаза открыла её сестра Аркадия, Стылкина свекровь. Обложила Надю трёхэтажным: "Мол, дура ты, Надька, все уже знают, только тебе невдомёк". Оказывается, знали действительно все, даже Надины дети. Господи, какой позор! Стыдоба. Надя тогда бросила дочери: "Как ты могла? Как смолчала? А у той своя правда. Я тебя, мама, ожалела». Вечером скандал, она кричала ему: "Уходи!" громко в голос кричала, а он молчал, ни слова. Взял подушку и ушёл в комнату к сыну. С того дня обстановка в доме стала невыносимая. Все молчат, едят врозь. Дочь говорила: "Да прости ты его, мам". Сколько мужиков гуляет, да ещё всю жизнь. А этот дурак один раз дал левака и сразу прокололся по неопытности. В общем, кризис среднего возраста. Но Надя ничего слышать не хотела. Ни про неопытность, ни про кризис. Считала мужа предателем. Включала в ванной воду и выла, как собака по покойнику. Похудела тогда на 12 килограммов. Здравствуй стройность, но не таким же путём, господи. Стало болеть сердце, пошла к врачу. Врач сказал: "Не врос, уберите причину". Хороший совет. По делу. А причина кто? Аркадий или его поступок? И то, и другое, только вот убрать не получается. Не забыть, не простить. И сам Аркадий каждый день на глазах утром и вечером, а в выходные В субботу Надя уезжала к маме на два дня. Мама тоже всё своё. Прости его, дочка, с кем не бывает. У них у мужиков всё по-другому. Думаешь, легко одной по жизни? Надя плакала и качала головой. Ничего не будет, как прежде, а по-другому мне не надо. Это ей сначала так казалось, первые месяцы, когда сердце ещё рвалось на части. А потом и вправду боль слегка притупилась. Совсем чуть-чуть, правда. И почему-то стала его жалеть. Господи, какая дура. Он почти не ест, телевизор не смотрит, сидит, уставившись в одну точку. А она думает: "Это он по той гадине тоскует или за семью переживает?" А змею стелку Славик не будь дураком, как всё узнал, так сразу из дома выгнал и через полгода женился на хорошей девочке. У них у молодых всё быстро. Простылку говорили, что она помаялась, помаялась, но пристроиться не смогла. Никому такое добро не нужно. В общем, укатила на малую родину, там дураков искать. Дочка в тот год вышла замуж. Хотя какой там замуж? Жили как не люди в гражданском браке, просто сняли квартиру и съехались. Надя не одобряла, говорила: "Не по-людски". А дочка ей в ответ: "А у тебя с отцом всё по-людски?" Тут Надя и замолчала: "А что тут скажешь?" Хоть жестокие они, молодые, а всё правда. Живут как чужие. Соседи и те больше общаются. Осенью, через год после этих весёлых событий, ушёл в армию сын, и остались они один на один, два чужих, страдающих человека, выпустившие из затихшей квартире. Замкнутые друг на друге, куда деваться? Волей-неволей приходилось общаться. Односложно. Привет. Привет. Ужинать будешь? Постирай, пожалуйста, брюки. Погладь рубашку. Вынеси мусор. Вот и всё общение. В спальню Аркадий так и не вернулся, ночевал в комнате сына. Прощения не попросил, такой характер. Надя тоже первых шагов к примирению не делала, была ещё слишком сильна обида. Жить в такой обстановке было тяжело, что говорить. Но, как известно, человек ко всему привыкает. Аркадий остановился у обочины и открыл карту. Ещё двенадцать верст», — сказал он. Сейчас уже на местную сворачивать. Там веселье и начнётся. Свернули на просёлочную. Ухабы на ухабах, впрочем, как обычно. Аркадий вздохнул и выразительно посмотрел на Надю. Она обвиновато пожала плечами и отвернулась к окну. Наконец показалась деревня. Одна улица, семь домиков в ряд. Остановились у крайнего дома, тёмного и покосившегося. По-моему, этот, неуверенно сказала Надя, был вроде крайний. Вроде, усмехнулся Аркадий. Они подошли к калитки, висевшей на одной петле, и в растерянности остановились. Ну и чего ждём? Недовольно спросил муж. Оглядел дом и заросший бурьяном участок и с усмешкой заметил: "Ну, чувствую, здесь мы сказочно обогатимся. Просто вырвемся из лап нищеты". Надя беспомощно оглянулась вокруг, не решаясь зайти во двор, и увидела старушку, семенившую к ним из соседнего дома. Надя обрадовалась и махнула старушке рукой. Наконец то подошла к ним крошечного росточка в тёмной юбке, резиновых сапогах и светлой косынки на голове. Здравствуйте, обрадовалась Надя. Ну, наконец-то, ответила старушка. А мы-то вас ждали на пашины похороны. Телеграмма поздно пришла, поняли, что не поспеем, старушка кивнула. Не боись, похоронили мы Пашу правильно, как положено похоронили. Надя закивала. Да, да, конечно, мы не сомневались. Спасибо вам за всё. Да что ты, девка? Мы с Пашей всю жизнь рядом прожили, вместе родителей хранили, вместе горе мыкали. Что ж, я свою подружку родную не похороню по-людски. Что ж вы в дом не идёте? Устали небось с дороги. Надя кивнула и толкнула калитку рукой. Дверь в избу разбухла и поддалась с трудом. Зашли, в нос ударил запах затхлости и сырости. "Окна открывайте", велела старушка. "Год не топлено, а так дом у Паши тёплый был, без щелей, вдвоём с ней мхом, все щёлки прошли, и оконца на зиму тряпками затыкали. И печка у Паши хорошая была, крепкая, ещё отец её с братом клали, с умом клали" для себя. Аркадий курил на крыльце. Надя с трудом раскрыла рассохшиеся рамы. В дом ворвался свежий осенний воздух, пахнувший прелой травой. "Иди, Милок", позвала старушка. "В сарае дрова поколи малость, надо печь растопить. Колун там же в сарае". "Да, мы ненадолго», — ответил Аркадий. "Скоро поедем". Старушка всплеснула руками. Как, так? Такой путь проехали и без значёвки? Она посмотрела на Надю, та растерянно пожала плечами. Оставайтесь, я вам баньку истоплю. В лес утром сходите, уже опята пошли, целыми наволчками носим. Аркадий пожал плечом и пошёл к сараю. А ты устраивайся, дочка. Старушка махнула рукой и пошла к двери. Спасибо! крикнула вслед Надя. Она выглянула в окно. Аркадий, сняв куртку с дровяненным колоном, колол тёмные короткие столбики брёвен. Надя огляделась. На металлической кровати с панцерной сеткой лежала свёрнутая перина. В углу у печки стояла метла с совком. Надя подняла плетёные коврики с пола и вынесла на крыльцо, потом начала мести избу. В окно крикнула Аркадию: "Принеси воды!" И вынесла из синей два ведра, с отбившейся кое-где эмалью. Нашла кусок мешковины, вымыла полы, вытерла мокрой тряпкой пыль с буфета, стола и подоконников, перемыла нехитрую тёткину посуду: пару грубых тарелок, чашек и алюминиевых ложек с вилками. Аркадий зашёл с улицы с охапкой дров, присел у печки и открыл вьюшку. "Умеешь?" удивилась Надя. "Был опыт" кивнул он, вздохнув. В годы молодые. Надя внимательно посмотрела на мужа. В избу зашла соседка, поставила на стол миску с яйцами и солёными огурцами. А банька будет часа через два готова. Оглядела избу, заметила: "А у вас здесь уже красота. Вот бы панечка порадовалась". Надя присела на табуретку. "Спасибо вам за всё", а потом смущённо спросила: А звать-то вас как? Тётя Нюра я. Ты не помнишь меня совсем. Надя покачала головой. Нет, извините. Идём, девка, картошки тебе дам. Махнула рукой соседка. Самой в впод полтяжка лезть. Надя накинула ветровку и вышла за Нюрой. Нюрин домик стоял рядом с пашенным. Такой же тёмный и заваленный на один бок, только во дворе был порядок. Мятённые дорожки и последние астры у крыльца, фиолетовые и розовые. В доме было тепло и плакали запотевшие окна. Надя полезла в подпол и набрала картошки. Как же вы одна управляетесь, удивилась она. Почему одна? У меня сын в Питере, сноха, внучка приезжают в августе, картошку копают, капусту снимают. Продукты привозят, лекарства, сын ещё среди зимы ездит и весной. Это раньше было тяжело, когда скотину держала, корову, поросёнка, а сейчас чего одни куры, какая с ними возня. Надич мокнула Нюру в сморщенную щёку. Спасибо вам. В баню-то приходите, крикнула ей вслед Нюра. Аркадий сидел на маленькой скамеечке у печки и подбрасывал дрова. Дом уже начал набирать тепло. Надя почистила картошку и стала накрывать на стол. Проголодался? спросила она мужа. Он кивнул. «Но «Ну, поедим после бани. Перед баней оно неправильно. Надя открыла гардероб и вынула оттуда две ветхие залатанные простыни. Нюрина баня стояла за домом, на краю огорода. Крошечная, кривобокая, с одним подслеповатым оконцем, но топилась по белому. Соседка дала кусок мыла и жёсткую льняную тряпицу вместо мочалки. В маленьком предбаннике Надя разделась и, замотавшись в простыню, зашла в парилку. Аркадий стоял у печки и ковшом поддавал воду на камне в жерле. Испаряясь, вода яростно шипела и вырывалась густым, тяжёлым и плотным паром. У Нади перехватило дыхание, и она закашлялась. "Садись на палате! — крикнул Аркадий. Потом уселся рядом и крякнул. Хорошо. Напарившись, они выскочили в предбанник. Аркадий скомандовал: "Снимай простыню, я тебя окачу". Надя замотала головы. Муж пожал плечами и вылил на неё ведро холодной воды. Потом они снова пошли в парилку. Там было уже совсем жарко и трудно дышать. а Аркадий всё удивлялся, какая у Нюры замечательная баня. Нюра постучала в дверь и поставила на табуретку к рынку холодного яблочного компота. Потом они мылись в предбаннике, и Надя тёрла себя жёсткой тряпицей до красноты. "Давай, потру спину", предложил Аркадий. "Справлюсь", ответила Надя. Потом, усталые, сидели на лавочке у Нюриного дома и отдыхали. К вечеру стало прохладней, и Аркадий набросил Нади на плечи свою куртку. Он сидел, курил, И смотрел вдаль, на тёмный густой лес на краю поля, прямо за Нюриным домом. Господи, хорошо-то как, Надя кивнула. Потом спросила у Нюры, что-то думает насчёт продажи дома. Нюра ответила, что желающие есть. Не москвичи, конечно, от Москвы далековато, а вот тверские, бывает, заезжают, интересуются. Но проехать в деревню можно только по суху, до дождей. «Продавать надумали!» Удивилась Нюра. А зря, летом здесь красота, ягод полно, грибов. Завтра сами в лес пойдёте и увидите. А речка какая! Мелкая, правда, но чистая, вода прозрачная, и карась водится, и раки. И грустно добавила. А Паша мечтала, что вы здесь хоть летом побудете, с детьми, с внучками. Нет, у нас ещё внучков, усмехнулся Аркадий. Так будут, подхватила Нюра. Это дело наживное, а дом ещё крепкий, сто лет простоит, если подправить чуток. Отец Пашин на года строил без халтуры для себя, для семьи. Надя спросила, далеко ли погосты, можно ли сходить завтра к Паше. Нюра махнула рукой. Погост прямо за лесом. Идти полчаса. Потом они пошли в Пашин дом, и Надя накрыла на стол. Дымящаяся рассыпчатая картошка, огурцы, хлеб, пригодились и котлеты привезённые из дома. Пришла Нюра, принесла поллитровку самогонки. "Своя", похвастала она. "Из картошки гоним". Нюра рассказала, что в деревне осталось две бабки. Зина и Катя. Но Зина сейчас в больнице в посёлке, Мается с давлением. А Катя гостит у дочки в городе. Внучка замуж собралась, поехала на свадьбу. Был ещё дед вдовый, Ерёмеч, но того тоже схоронили через месяц после Паши. А летом москвичи приезжают, муж и жена, художники. Купили здесь дом лет пять назад. Живут долго с мая по октябрь. А в этом году раньше съехали, ремонт в квартире решили делать. Так вы здесь одна? удивилась Надя. И не страшно? А кого бояться? рассмеялась Нюра. Волков у нас нет. А потом скоро Катя приедет. Лавка продуктовая раз в неделю приезжает. Хлеб привозит, пряники, конфеты. Зимой дел нету, ложимся рано. Ещё раз выпили, закусили, и Нюра засобиралась домой. Надя нагрела воды и в тазу помыла посуду. Потом вышла на крыльцо и села, почувствовала, как устала. Какой длинный день, подумала она, и такой странный. На крыльцо вышел Аркадий, сел рядом и закурил. Хорошо, сказал он и вздохнул, крепко затянувшись сигаретой. Хорошо, кивнула Надя и добавила: давно так на душе спокойно не было. Он кивнул, Потом они долго сидели и молчали. И это было совсем не тягостно, а даже наоборот, как будто думали они об одном и том же. "Какие же мы болваны", вдруг огорчённо воскликнула Надя. "Приехать в деревню и не привезти гостинцев. Совсем голова не варит". "Не волнуйся", сказал Аркадий. "Завтра съездим в посёлок и всё возьмём: и сыру, и сладкого, и колбасы". Надя кивнула. Опять замолчали. А в лес? испуганно спросила Надя. «После», — ответил он, но продолжил. В лес обязательно. Сколько лет мы не были в лесу. Господи, как ей хотелось придвинуться к нему поближе, обнять рукой за шею и положить голову ему на плечо. Но она заставила себя встать и пойти в избу. Она развернула Пашину перину, всё ещё пышную, Её уже тёплую расстелила простыню, взбила подушку и растерянно замерла. Кровать в пашиной избе была всего одна. Надя достала из гардероба два одеяла: одно стёганое, ватное, тяжёлое, а второе верблюжье, совсем ветхое и вытертое. Надела колготки и майку, легла у стенки и покрылась верблюжьем. На стене у кровати, прибитый гвоздями, висел плюшевый Синий с жёлтыми оленями коврик. Надю смотрела сразу. Она слышала, как вошёл муж, как он пытался плотнее закрыть рассохшуюся дверь, долго возился у печки и пил воду из ведра. Потом заскрипела кровать, и Надя придвинулась ближе к стене. А утром её разбудил грохот в синях. Она поняла, что Аркадий принёс со двора дрова. Муж вошёл в избу и сказал: "Вставай, лежи бока". Такое утро просто сказка какая-то. И грибы и все проспим!» Он подошёл и потрогал надин нос. Замёрзла. Печка уже выстудилась. Вылезать из-под одеяла ей вправду не хотелось. Но она, конечно, встала, оделась и побежала во двор. В помятом жестяном умывальнике оказалась свежая и холодная вода. Надя вернулась в избу и принялась готовить завтрак. Ой, как пригодились нюрины яйца. Со сковородки они ели яичницу с яркими, почти оранжевыми желтками и пили крепкий чай. В сарае Аркадий нашёл две корзины под грибы: одну совсем большую, глубокую, для себя, другую маленькую для Нади. В лесу была зябка, но солнце уже начинало сильно припекать. День обещал быть тёплым. Пахло хвоей и прелой листвой. Пошли по кромке, боясь углубляться. Но и на краю леса, на пнях и поваленных деревьях было полно опят. Большие, переросшие, с бледно-коричневыми шляпками с жёлтым кружком посередине, и совсем маленькие, молодые и свежие. Они грудились, как всегда, семействами. Аркадий срезал их ножом, осторожно и бережно. Корзины набрали быстро, за час. Потом прошли немного, и Надя увидела калину, усыпанную яркими, почти прозрачными ягодами. Срезали несколько крупных и тяжёлых гроздей. Сели на поваленное дерево отдохнуть. Солнце сильно припекало и стало почти жарко. Надя сняла с головы платок. Аркадий вдохнул, закурил и сказал: "Уезжать совсем не хочется, правда, Надь? А может, действительно не будем продавать, а, Надюх?" От Надюх у неё перехватило дыхание. Господи, Сколько лет она не слышала этого от него. Правда, здорово. И воздух такой, и лес, согласилась она. Аркадий кивнул. Крышу поправим, двери там, рамы, делов то Надя подхватила. Да, да, посуду новую купим, бельё занавески обживёмся. Это ты умеешь, улыбнулся он. Они пошли к дому, И Аркадий в полуголоса мурлыкал какую-то мелодию. Потом поехали в посёлок и накупили Нюре всего: и колбасы, и сосисок, и печенье, и вафель, и конфет. Нюра подарком обрадовалась и сильно смутилась. Помогала Наде с грибами: чистить, мыть, варить. К обеду была готова огромная чугунная сковорода, полная жареных с картошкой и луком грибов. После обеда пошли на кладбище к Паше. Нюра срезала в саду последние астры. На погосте стояла звенящая тишина, лишь изредка тревожно вскрикивала в кустах какая-то птица. На могиле у Паши стоял простой деревянный крест и маленькая скамеечка. Ограды не было, какая ограда на деревенском кладбище? Нюра что-то зашептала подруге, наклоняясь к кресту. Надя положила цветы на уже оплывший холмик. В деревню возвращались молча, только Нюра тихо всхлипывала, утирая глаза краем косынки. Ну что, будем собираться? спросила мужа Надя. А, может, завтра, а, Надь?» — ответил он. Выспимся, отдохнём. Жалко уезжать. Надя с радостью кивнула. Вечером долго пили чай с пряниками и нюренным смородиновым вареньем, а Аркадий обстоятельно обсуждал с Нюрой хозяйственные вопросы. Спать легли не поздно, на утро надо было рано вставать. Надя опять забилась под одеяло и уткнулась носом в плюшевого оленя. Аркадий долго курил на крыльце, потом осторожно лёг рядом, и под ним опять заворчали пружины. «Надь!» — позвал он шёпотом. "Иди ко мне". И помолчав, добавил: "Я так соскучился". Утром Надя проснулась рано от крика Ньюриного петуха. Осторожно, чтобы не разбудить мужа, Выбралась из кровати, накинула куртку и вышла на крыльцо. Она глубоко вздохнула. Воздух был прозрачный и звенящий. Почему-то улыбнулась и подумала: "Какая красота! И злёт короткого, пусть прохладного, но всё же бабьего лета". Она потянулась к дереву и сорвала большое зелёное с оранжевым бочком яблоко. Надкусила И яблоко брызгнуло прохладным и сладким соком. Надя смотрела на чистое, без единого облачка голубое небо, на пожелтевшее поле на краю деревни, на тёмный малахитовый лес и думала, что жизнь, как говорилось в известном фильме, оказывается, начинается не только в сорок лет, а даже и в сорок пять, когда почти совсем перестаёшь в это верить. Итак, Как выяснилось, бывает. Кто бы мог подумать. Потом спохватилась и бросилась в дом готовить мужу завтрак. Как ни крути, а скоро надо уезжать.